Часть 48. Скоро группа вышла к базе, но эта база оказалась временной, развернутой в пневмороллерной конструкции. Когда Джекоб увидел этот странный многокупольный шатер, разлёгшийся между деревьями и подмявший под лесок, он понял, что это все, на что можно рассчитывать, и что никаких аэродромов и домиков тут нет. а вокруг шатра уже кипела жизнь. Солдаты разворачивали антенны спутникового скриптографа и конденсатную систему водяной станции. Ночами, когда воздух слегка остывал, установка прокачивала его через мембранные фильтры, отделяя воду для нужд базы. «Добро пожаловать в Букананго, сэр! Это наш временный штаб», сказал ему капитан Альварес, выходя навстречу. Он уже снял шлем и выглядел довольным. Высадка прошла без проблем, и пневмороль развернулся как надо. «Выглядит неплохо», – сказал Джекоб, кивая на шатёр. Он снял шлем, который тотчас подхватил сопровождавший его солдат. Другой помог майору избавиться от обвязки. «Видели бы вы, капитан, как майор Браун спускался по тросу», – подал голос эксперт, останавливаясь рядом и приглаживая склокоченные волосы. «Нарушал правила безопасности», – Сделанной строгостью уточнил капитан. «О, да! Но зато как красиво!» «Нет-нет, господа, я всего лишь слегка запутался с оборудованием», скромно ответил Джекоб. «Кажется, здесь прохладнее, чем в Онтарио». «О, да, сэр, значительно прохладнее. А теперь идемте внутрь. Пока лейтенант Роджерс разводит людей по охранному периметру, у нас есть возможность обсудить обстановку и выпить кофе». «Ну, хоть это...» Подумал Джекоб, перешагивая через матерчатый полог. Оказавшись в шатре, он огляделся. Все выглядело вполне пристойно, за исключением небольших морщин в тех местах, где шатру приходилось огибать деревья. В первом помещении, размерами с половину комнаты в домике в Антарио, стоял раскладной стол, а вокруг него такие же раскладные стулья. В стеновых нишах висели портативные аппараты штабной связи, а вдоль потолка и по стенам светились химические гирлянды, продетые за монтажные шнуры. «А вот это помещение лично для вас, сэр», сказал капитан и открыл упругую пневмодверь. Джекоб с интересом заглянул в небольшое помещение, где имелась раскладная кровать, небольшой столик и крючки для вешалок. «Это комната командира, сэр». «Здесь обеспечено звуковое и тепловое экранирование». «Очень хорошо. И если вы не против, капитан, я бы хотел прямо сейчас связаться с генералом Штойбергом». «Разумеется, сэр. Располагайтесь. Сейчас я принесу вам скриптограф». Джека опустился на кровать и покачался. Ее тонкие конструкции скрипнули, но уверенно выдержали вес майора. Вернувшийся капитан, подав Джекобу скриптограф, вышел из комнаты и притворил дверь. Стало тихо, как и было обещано. Джекоб воспользовался этим моментом, чтобы слегка расслабиться, ведь последние несколько часов он оставался в образе крутого парня. Под стеной что-то зашуршало. Змея, наверное. Подумал Джекоб, но даже не испугался. Он не считал этот надувной матрас таким уж надежным. но присутствие двух десятков атлетов из отряда Нортекс придавало ему чувство относительной безопасности. Переводя дух, Джекоб включил громоздкий спутниковый скриптограф, и тот мгновенно соединил его с удаленным сервером связи. «Слушаю вас, сэр», — ответил связной робот. «Я хочу поговорить с генералом Штойбергом». «Одну минуту, сэр». Джека ожидал, что его снова попросят представиться, но этого не потребовалось. Прошло несколько секунд, и робот сообщил, что генерала Штойберга на месте нет. «А где же он?» – недоуменно спросил Джекоб, которому важно было поговорить с Феликсом именно сейчас. Ведь ситуация развивалась совсем не так, как они планировали. «На этот вопрос, сэр, я вам не могу ответить». на рабочем месте его нет метка присутствия погашена а связываться с генералом через средства личной связи у меня нет полномочий может быть сэр вы сможете перезвонить позже голос робота был подчеркнуто доброжелательным и все же джекоба подмывало ему нагрубить крикнуть что то вроде какого хрена ты там или знать ничего не хочу Но какой смысл орать, если на другом конце, за терминалом, сидит железная кукла? Да что там кукла? Просто еще одна плата в сервере. Хорошо, я перезвоню позже. Сдался Джекоб и отключил скриптограф. Затем посидел еще немного, прислушиваясь к непрекращающимся шорохам под надувной стеной. Неужели правда змея? Джекоб представил, как полутораметровая гадина... Свиваясь кольцами, устраивает под полом гнездо, шипит и обнажает острые, наполненные ядом клыки. Небось, если ударит, может и обшивку пробить. Неожиданно в том месте, где только что кто-то скребся, раздался такой визг, что не помогло даже аудиоэкранирование. Джек испугался. Он вскочил и, распахнув дверь, выбежал в штабную комнату, где, к счастью, никого не оказалось. так что его паники никто не заметил. Капитан Альварес и эксперт стояли у входа, где капитан распекал кого-то из подчиненных. Джекоб вышел наружу и увидел провинившегося солдата, державшего за хвост крупную брекающуюся крысу. «Майор Браун разговаривает с генералом Штойбергом, а ты, Хортнес, устроил эту безобразную сцену с крысой!» «Но, сэр, по инструкции, положено проводить осмотр основания», Вот я и проводил, а там это сволочь. В наказание за выговор от капитана боец щелкнул крысу по носу. Отчего она заверещала еще сильнее? Что тут за шум? Спросил Браун, появляясь из штабного помещения и улыбаясь Альваресу. Да мы тут... Капитан смутился. Ладно, не стоит из крысы делать проблему. Отмахнулся Браун. Покажите ее рядовой, не прячьте за спиной. «Честно говоря, я был уверен, что за стеной прячется змея, а оказалось...» Солдат показал крысу, которая была красно-оранжевого цвета, с большими черными глазами-бусинками. «О, да такую, наверное, и есть нельзя!» — ляпнул Джека первое, что пришло в голову. Капитан с экспертом, понимающе переглянулись. «Ну, в том смысле, что если в джунглях надолго задержаться, то приходится есть всякое». Продолжил Джекоб, не понимая, что этим еще больше поднимают свой статус. «К сожалению, генерал сейчас занят, так что мне придется перезвонить ему позже». «Что тут у нас нового?» «Все на периметрах, сэр». «Понятно». Кивнул Джекоб, не вполне понимая, что это означает. «Мы должны убедиться, что поблизости нет партизан. Никаких следов, старых кострищ, минных растяжек и электронных информаторов», дополнил капитан. «Да, конечно». Солдат с крысой отошел в сторону и зашвырнул ее в кусты. Капитан Альварес из-за спины показал ему кулак. Солдат растворился в чаще, а Джекоб завертел головой, прислушиваясь к крикам птиц, ссорившимся в верхних ярусах джунглей. «Полагаю, вы знаете, господа, что до нас разведку пытались проводить пехотные рейнджеры, а потом взвод Нортекса?» – спросил он. «Да, мы с капитаном осведомлены об этом, сэр», – строго по-военному ответил эксперт. «Теперь он выглядел серьезнее». «В таком случае, пока мы здесь одни, хотелось бы услышать ваше мнение о том, что мы можем предпринять, чтобы избежать той же участи». «Полагаю, сэр, нам нужно работать по методу тонкого касания», – предположил капитан. «Так», – кивнул Джекоб, – «развивайте вашу мысль». «Нам следует действовать очень осторожно и не искать контакта с противником, даже опосредованного». «Но вы ведь только что послали людей в разведку», – напомнил эксперт. «Да, вы послали людей в разведку», – повторил Джекоб. «Я выслал разведку, но не в сторону объекта Ниагара. До них напрямую еще довольно далеко, а только охранную, против действия партизан». Тут капитан сделал паузу и откашлялся, отчего антенна на наплечном узле связи закачалась. Что касается объекта Ниагара, то я не думаю, что его захватили партизаны. Эксперты Джеков переглянулись. Я думаю, что это какая-то спецгруппа. Может, они связаны с партизанами, а может, действуют сами по себе. У партизан маловато селенок и выучки, чтобы уничтожить две группы без боя, без шума. Без вызова подкрепления. Я уверен, наши солдаты не могли сдаться без боя. Даже если бы видели, что шансов нет. Да и рейнджеры тоже не младенцы. Поэтому вы предлагаете использовать метод... Тонкий метод, сэр, подсказал Джекобу капитан. Это практически то же самое, что и разведка в джунглях. Будем ходить кругами, прислушиваться, присматриваться. «В их периметр сразу не полезем, ведь мы о них пока ничего не знаем». Капитан отмахнулся от надоедавших мошек. Где-то в кронах завопила пойманная удавом обезьяна. «Синий моргутол, длинношерстый», – машинально отметил эксперт. «Что?» – спросил Джекоб. «Это обезьяна. Она закричала, и я узнал ее по голосу. Это длинношерстный маргутол». Они немного помолчали, прислушиваясь к звукам джунглей. «Я согласен с вами, капитан. Действуйте по вашей схеме и... как быстро вы думаете собрать необходимую информацию?» «Не знаю, сэр. Полагаю, пару недель нам придется принюхиваться, и лишь потом можно предпринять какие-то более адекватные действия». «Две недели!» – мысленно воскликнул Джекоб. Ужасаясь при мысли, что проведет все это время в какой-то большой палатке. Он-то надеялся, что крупные парни из Нортекса за пару дней разведают все, что нужно, а потом можно будет обстрелять позиции артиллерии или перебазировать сюда роботов, чтобы они сожгли все из огнеметов или что там у них. Джекоб полагал, что их действия будут активными, и это сделает его пребывание здесь, по крайней мере, не скучным. А тут выясняется, что придется две недели сидеть без душа и кондиционера. Две недели. Ну, Феликс. Хорошо, я так и доложу генералу Штойбергу. Пойду попытаюсь связаться с ним еще раз. Оставив эксперта и капитана, Джек вернулся в свою тесную комнатку и, плотно притворив надувную дверь, пару минут посидел в полной тишине. Это его успокаивало. Ведь сейчас Джекоб был сам собой и не думал о том, чтобы благородно выглядеть и в фас, и в профиль. «Где же он может быть?» – задумался Джекоб, пытаясь определить, какая временная разница между Букананго и Бунсдорфом. «Здесь время обеда или около того. А там…» Джекоб вздохнул. После этой высадки он почти ничего не соображал. К тому же у него от голода уже подводило живот, а спросить еды он не мог, опасаясь растерять репутацию крутого парня. «Сколько же там сейчас времени?» — снова подумал Джекоб и вздохнул. В Бунсдорфе ему приходилось бывать дважды. Один раз проездом. Он приезжал в кадровое управление округа за назначением. В другой раз по вымышленному поводу. Знакомый офицер подбросил ему заполненный бланк для вызова на курсы повышения квалификации, и он вписал туда свою фамилию. Пожил недельку за казенный счет в отеле Херли, переспал с двумя горничными и подрался с капитаном-артиллеристом в ресторанчике через дорогу от Херли. Кажется, артиллериста звали Веллингтоном. Он дал Джекобу в ухо, а тот заехал ему ногой в пах. Затем официант предложил им оплатить по счету и за разбитую посуду, в противном случае пообещав вызвать военного коменданта. Спорить они не стали, заплатили по счетам и на почве общей проблемы пришли к примирению. А спустя несколько часов, когда возвращались еле переставляя ноги в гостиницу, после рейда по местным барам, Веллингтон предложил поджечь ресторан, Но для этого они уже были слишком пьяны. Вспоминая о днях, проведенных в Бунсдорфе, Джекоб блаженно улыбнулся, но быстро очнулся от сладких грез и стал набирать на скриптографе код связи. Что он там у себя в Бунсдорфе думает? Неужели нельзя быть поближе к связи? Джекоба раздражало поведение Феликса. Ведь тот сам говорил о проблемах, которые могли свалиться на него и его благодетелей, если бы в штабе армии узнали о захвате дивизиона. К тому же, помимо помощи, которую Джека ожидал получить от Феликса, общение со старым приятелем давало ему возможность отвлечься от той ужасной обстановки, в которую он попал. Пока Джекоба спасало лишь шоковое состояние, в котором он пребывал. Но уже завтра ему придется проснуться и принимать решение в здравом рассудке. «Слушаю вас, сэр», — ответил знакомый робот. «Я хочу поговорить с генералом Штойбергом». «Да, сэр, я узнал вас. Одну минуту, я попробую соединить вас с генералом». «Ну, конечно железяка, узнал ты меня, как же. Это у тебя в архиве запись моего голоса сохранилась, только и всего». Начал раздражаться Джекоб. Ему не понравилось, что какой-то идиотский робот пытается выглядеть как живой человек. За кого он его принимает? За домохозяйку?» Неожиданно в трубке кто-то закашлялся. «Алло?» – произнес Джекоб, неуверенный, что это не помехи. «Генерал Штойберг слушает». «О, Феликс, это ты?» «Кто это?» – спросили на том конце. «Майор Браун». «А, Браун». Как-то разочарованно произнесли в трубке. «Феликс, это точно ты?» На всякий случай уточнил Джекоб. «Ты, ты, ты, но сам цветы. Ты пьян, что ли?» «Почему пьян? Я не пьян вовсе. Кто это вообще? С кем я говорю?» Джекоб сокрушенно покачал головой. «Пока он тут с риском для жизни пытается что-то сделать для решения проблемы, Феликс развлекается». «Джекоб, это ты, что ли?» «Да, это я», — ответил Джекоб, едва сдерживая ярость. «Мне показалось, Браун какой-то». «Феликс, майор Браун, это я». «Да? Ты уже майор?» «Феликс, если ты сейчас не в состоянии обсуждать дела, я лучше свяжусь с тобой позже». На другом конце связи воцарилась тишина. Джекобу показалось, что Феликс отключился. «Я в состоянии, Джекоб», – прозвучало в скриптографе. «Феликс, меня привезли в лес, где-то рядом с Желтой Риордой». «Ну и что?» «Как что?» «Ты знаешь, что происходит?» «И чего мне здесь ожидать?» Феликс ответил не сразу. «Мне трудно, находясь здесь, отвечать на твои вопросы». «Сами-то они что говорят?» Капитан Альварес говорит, что нужна разведка тонким методом. Ходить вокруг проекта Ниагара, не привлекая к себе внимания. Ну, по-моему, это толковое предложение. Это все, что ты можешь сказать? Начал сердиться Джекоб. Он все отчетливее представлял себе ежедневный подъем, поедание какой-нибудь сублимированной дряни и затем многочасовое кривляние перед экспертом, капитаном и лейтенантом. которые его, в конце концов, раскусят. «Котик, ну где ты там? Иди в кроватку, а то мне холодно». «Что?» — спросил Джекоб. Ему показалось, что он услышал женский голос. «Что?» — повторил вопрос Феликс. «Ты там не один, что ли?» «Я совершенно один, абсолютно один. Мне даже не с кем перекинуться парой слов». «Почему ты обманываешь, котик? С кем ты там говоришь?» Прозвучал где-то на втором плане капризный женский голос. «Ты не один, Феликс?» «Как вы меня все достали!» Со вздохом произнес генерал. «Они хотят продержать меня здесь две недели, Феликс!» «А что я могу сделать? Ты ведь важный специалист. Они без тебя шагу ступить не могут!» «Ты знаешь, какой я специалист!» Я знаю, а они нет. Не понимаю, чего тебе не нравится? Чистый воздух, река. Ну, спасибо. Ладно, Феликс, видимо, я не вовремя, поэтому лучше свяжусь с тобой позже, сказал Джек и отключил канал. Еще немного, и он бы сорвался и начал орать. А этого делать не следовало. Тем более, что Феликсу сейчас было все равно, кто и что ему скажет. Под стеной снова что-то зашуршало, а затем, после небольшого затишья, снова послышалось знакомое царапание. Джекоб встал и, толкнув надувную дверь, вышел в штабную комнату. Здесь никого не было. Капитан и военно-научный эксперт предпочитали находиться снаружи, чтобы ни в коем случае не помешать майору, обладавшему столь высокими полномочиями. Он нашел их у выхода. Они о чем то вполголоса беседовали. При этом эксперт ел какие-то красные ягоды, а неподалеку, сминая ногами разросшиеся синие колокольчики, двое бойцов разворачивали пеленгатор. С нижних веток ближайшего дерева за ними следила пушистая, словно сотканная из махера птица. «Ну что, сэр, вам удалось поговорить с генералом?» – спросил капитан Альварес. «О да, на этот раз удалось». я доложил о нашем положении и том как вы видите выполнение этой операции тонкие методы и все такое и что генерал генерал одобрил джекоб через силу улыбнулся эксперты капитан улыбнулись тоже да кстати она вернулась кто она сэр крыса она снова шуршит под стенкой.